Алексей Иванович, жаловался министру славы Вишняков, но вы-то можете закрыть глаза на то, что мы не будем этот указ выполнять. Ладно, расходы на перевозку сырья и продукции на 20 километров невелики, хотя их не учитывать нельзя. Но как мне этих колхозников заставить нет, хотя бы заинтересовать, чтобы они продукцию качественно и в срок делали. Жилье ему пообещать, так у него свой дом имеется. Премию, а он больше с приусадебного участка денег выручить может. А вот как раз заставить, нет у меня таких полномочий. Усилить работу с кадрами, неуверенно ответил Шахурин. Ну да, усилишь тут. В деревне-то все друг другу родственники, друзья и знакомые. Вот к на приемке сидит такая баба Глаша, и на брак, который ее племянник делает, штамп свой ставит. Ну как родню-то без премии оставить, а нам приходится всю эту продукцию повторно проверять и до третьей ведь отбраковывать приходится. А ведь это не только перевод деталей, нам ези и людей для повторной отбраковки нанимать приходится». Сидящий на этом совещании Пантелеймон Кондратьевич до этого момента только слушал претензии уже довольно многочисленных директоров и главных инженеров радиозаводов, но тут решил и свое слово в дискуссию вставить. «Вы, Вячеслав Николаевич, очень уж городской человек, и, гляжу, не понимаете деревенских». А там иные методы использовать надо. Вот, к примеру, чего в деревне не хватает. Я всю деревню в виду имею. Например, газа в домах не хватает. Пусть МАП пообещает в таких селах газовые станции поставить и по домам газ провести, но только если заводик сельский за год брака больше, скажем, полупроцента не даст и планы полностью выполнит. Полпроцента всяко придется заложить, ведь что-то по дороге сломаться может потому как те же лампы немного некондиционные попадутся. Я к чему, если эта баба Глаша будет точно знать, что если она брак пропустит, то у нее в доме газа не будет, то она лично с племянника своего шкуру спустит за плохую работу. А откуда я газовую? А вот об этом пуст товарищ Шахурин подумает. газочистные агрегаты ваше же министерство выпускает? Ну да, и планы по этой позиции министерство выполняет. С трудом. Посмотрите, что вы еще сможете по этой части сделать. А я, со своей стороны, попрошу товарища Патоличева вам оказать максимальную помощь. Дальше обсуждать этот вопрос ни у кого желания не возникло. Все прекрасно знали, как может помощь, причем практически в любом деле, товарищ Патоличев. Если решение какой-то производственной задачи решало какую-то проблему, то откуда-то сразу появлялись и люди, и сырье, и, если возникала необходимость, иностранные деньки, на которые покупалось даже то, что в СССР в принципе продаваться не должно было, а если проблема не решалась, ходили слухи, что у Николая Семеновича была своя секретная служба исполнения наказаний, настолько секретная, что никто вообще не знал о том, чем она занимается, а о том, что кого-то наказали, народу тоже, естественно, не сообщалось, но о таком наказанном как-то особо незаметно пропадали любые упоминания и в партийных или правительственных документах, и в прессе. Новая информация, а на старую просто переставали обращать внимание. То есть никто старые газеты из библиотек не изымал, энциклопедии не переписывал, но человек все равно исчезал из информационного пространства. И, как подозревали многие достаточно высокопоставленные товарищи, исчезал вообще. Например, о том, куда пропал товарищ Куосинин. Даже спрашивать ни у кого желания не возникало. С другой стороны, почти такая же тайная служба исполнения поощрений, хотя деятельность свою и не афишировала, но результаты ее работы видели очень многие. У инженеров появлялись большие благоустроенные квартиры в новеньких домах, личные автомобили, в зависимости от заслуг от «Волги» до «Мерседеса» в представительской версии, комфортабельные дачи. И не только у инженеров, многие рабочие, правда с разрядом не ниже шестого тоже внезапно обретали удивительные блага, и о том, что кому-то все эти блага предстояло обрести, не знали ни на самих заводах и в институтах, но даже в министерствах. Кому что дать решали как раз секретные поощрители. А кто именно работал поощрителем и что служило причиной решения о поощрении, как раз и было тайной. Не для всех, конечно, точнее, некоторые товарищи были в курсе, кто этим занимается в их угодьях. Алексей Иванович был в курсе, что в МАП. Но лишь по части работы конструкторских бюро и основных заводов, контролером является начальник службы военной приемки полковник Баранов. Инженер полковник Баранов, человек весьма образованный, за плечами у него был мехмат МГУ, и исключительно требовательный. По должности он занимался именно военной приемкой летающей техники, выпускаемой по заказам армии и флота, но пряники от него получали больше инициативники, Причем не менее половины таких поощренных трудились как раз на вспомогательных, или непрофильных, производствах. Так, например, в Уфе таким образом поощрили многих инженеров и рабочих новенького автозавода, но в том городе явно не один баранов работал. Примерно половину квартир в двух домах повышенной комфортности получили городские врачи и учителя. Впрочем, на проложенной улице, на которой эти два дома были выстроены, место оставалось еще для десятка таких же, что очень стимулировало у уфимцев повышенный трудовой энтузиазм, да и не только у уфимцев. Подобное по всей стране творилось. В подмосковном Калининграде тоже появилась своя улица повышенной комфортности, сразу после того, как осенью 58-го две ракеты отправили космические аппараты в сторону Луны, то есть отправляли-то три, но первый снова улетел всего на пару километров от старта, зато второй попал точно в вечный спутник нашей планеты. С третьим все получилось странно. Он, как и намечалось, пролетел неподалеку от Луны, но вместо того, чтобы притормозить Луну, облететь и сфотографировать ее со всех сторон, тихо полетел дальше. По этому поводу в общем оше снова начались мелкие склоки с переваливанием ответственности за провал миссии друг на друга. Однако Михаил Васильевич щедро роздал пинки и пряники, и свара мгновенно утихла. То есть внутри министерства утихло, а, скажем, Товарищу Берии пришла жалоба на низкое качество радиокомплектующих, поставляемых предприятиями МАП. Сам Хруничев об этой жалобе узнал лишь на собранном по этому поводу, и не только по этому, конечно, совещании, и среагировал весьма нервно. «Лаврентий Павлович, а кто именно вам эту писульку прислал? Я разберусь. Если разбирательство потребуется, то мы вас об этом известим. А что нам скажет Алексей Иванович?» Алексей Иванович промолчит. Недовольно ответил Шахурин, потому что Алексей Иванович матом на совещаниях не разговаривает. МАП производит отдельные радиодетали исключительно для внутреннего употребления и в очень ограниченных количествах. Но, если смежники очень просят, оказывает им, иногда, материальную помощь, от себя, между прочим, отрывая раз на нас за это еще и жалуются, то зачем нам самих себя-то обделять, товарищам помогать все равно надо, ведь одно дело делаем. А с нетоварищами мы специально побеседуем на тему дружбы и взаимовыручки, но я вас не для того пригласил. Мы очень внимательно просмотрели отчет о причинах невыполнения программы, и я обратил внимание на то, что причина эта, я про конкретный пуск говорю, находится ровно между носителем и исследовательским аппаратом, точнее, где-то в соединениях одного с другим, и у меня возникло в связи с этим два вопроса. Первый. Можно ли четко провести границу ответственности между разными предприятиями еще в процессе разработки подобных изделий? И второй, а не имеет ли смысла создания межотраслевого, по примеру вам института, занимающегося только созданием подобных электронных систем управления для любых летающих изделий? Вот второй вопрос я не понял, решил уточнить Хруничев. У нас же всю эту управляющую аппаратуру как раз сторонник предприятия и делают, и сторонние институты разрабатывают. Нам-то что создавать предлагается, отдельный институт, который формулирует все требования у радиоприбором, сам договаривается со сторонними организациями, сам приемку проводит и сам за результат отвечает. А то с лунной станцией что произошло, управляющий прибор разработали в Харькове, изготовили в Подлипках, а в результате непонятно – кто конкретно напортачил. А этот прибор не в понедельник у королевы сделали, не знаю, а какая разница. Я слышал, не лично, мне просто разговор передали, что по понедельникам в ЦНИ машина радиопроизводстве половина изделий в брак идет. Глупости, причем тут понедельник? Я вот тоже поначалу не понял, но мне Слава Вишняков объяснил. Там же девчонки молодые паяют крошечные схемы на базе бескорпусных транзисторов, а эти транзисторы в общем... Девки по воскресеньям в баню ходят, волосы чисто моют, белье чистое одевают, а из-под то сейчас у баб в моде вискозное. И эти девки, все из себя чистые, накапливают на себе статическое электричество, а этим электричеством транзисторы-то и пробиваются. Там же тысячи вольт набраться могут, а нас товарищ Вишняков запрет ввел на авиазаводах самостоятельно электронные схемы собирать. Все на его заводы передаются, а у него девки грязные ходят, усмехнулся Берия. У него работницы на работе носят специальную одежду антистатическую, и вдобавок и там к столам специальными наручниками приковывают. Это как наручниками, буквально. Каждая работница, подходя к рабочему столу, надевает металлический наручник который металлическим же цепляется к заземлению. Я не знаю, как на других заводах, а в Химках, чтобы заземление было качественным. Целый танк в землю закопали и его постоянно поливают. То есть поливают как бы клумбу, поверх танка разбитую, но дело все же именно в закопанном железе. А с заказами МОМ ваш Вишняков справится? Сейчас? Точно нет. Вишняков под наши потребности заводы ставил не более. Это же довольно дорогое производство выходит. Один монтажный стол, про танк подземный я говорить даже не буду, обходится примерно в 17 тысяч рублей. Только стол, а там еще и паяльники те же специальные, измерительные приборы дорого. Но если Вячеславу Николаевичу задачу поставите и средства выделить, то, думаю, где-то через год, даю полгода. А средства, их Михаил Васильевич вам выделит? Это всяко дешевле ему обойдется, чем ракеты за бугор пускать. Что же до нового радиозавода МАП, то, думаю, его где-то в ближайшем Подмосковье ставить придется. У королевы сейчас задачи остроприоритетные, ему в Сибири за какой-нибудь печатной платой мотаться не с руки будет. Фрязина, вы, Алексей Иванович, хотите, чтобы МРП вашего Вишнякова сожрал? Место мы подыщем, а насчет бани он интересно заметил... Вроде бы и пустяк, но за знак почета замечание такое тянет. Мы, конечно, за это орден ему давать не будем, рассмеялся Лаврентий Павлович, а вот за новый завод я подумаю, и Николай Семенович, скорее всего, тоже. Владимир Николаевич тихо и незаметно занимался новой работой, усердно занимался, и занялся он ей после того. Как при обсуждении предложения Челами о создании глобальной системы целеуказания и наведения товарищ Патоличев ответил просто. «У вас идея просто замечательная, но пока мы ее даже всерьез обсуждать не станем. У королевы каждый второй пуск заканчивается аварией, а ведь предлагаемые вами спутники подороже такой ракеты ведь получится, к тому же и поднять их куда надо Р-7 не сможет, если на нее поставить мою третью ступень». Сергей Павлович уже объяснил. Почему это невозможно? заправленной такой ступенью ракету просто нельзя на стол ставить, она переломится. А заправить ее на старте тоже нельзя. У вас совершенно другие компоненты топлива, и их ради поблизости от керосина с кислородом хранить нельзя. Правда, сейчас товарищ Янгель разрабатывает носитель на том же топливе, которое и у вас используется, но даже она нудный вес на нужную орбиту не поднимет. Поэтому ваши предложение мы будем обсуждать лишь когда достаточно мощная ракета у нас появится. Узнать, какую ракету разрабатывает «Янгель», было нетрудно, и Владимир Николаевич начал делать свою. Ведь Алексей Иванович даже не разрешил, а практически приказал этим заняться. И не просто приказал, он все же как-то договорился с Валентином Петровичем, и к декабрю на стенде в новостройке прошли огневые испытания уже четыре двухкамерных гиптиловых двигателя. Не без замечаний прошли, товарищ глушка на доработку запросил еще полгода, но было уже ясно, что мотор для новой ракеты точно будет. А Владимир Михайлович, с разрешения генсека, продолжил испытания сверхзвукового стратегического бомбардировщика. Вот только переделывать его под ракетные двигатели он все же не стал, Вместо этого на второй летный экземпляр на пилонах подвесили уже по два двигателя Добрынина под каждым крылом, и самолет смог преодолеть звуковой барьер. В марте 59-го удалось достичь скорости в 1450 км в час, гораздо меньше проектной, но для испытания отдельных элементов конструкции большого сверхзвукового самолета достаточной. После примерно месяца полетов в Жуковском машину, при полном согласии Месищева отправили для испытательных полетов в Казань Маркову, а сам Владимир Михайлович очень плотно занялся разработкой сверхзвукового самолета-снаряда, который должен был помещаться в бомбатсик всех нынешних реактивных бомбардировщиков. Правда, здесь ему пришлось поконкурировать с предложениями сразу двух авиаконструкторов. Яковлев представил проект самолета-снаряда на базе своего же отклоненного проекта одномоторного истребителя «Огуревич», то просто предложил заменить пилота в кабине своего двухмоторника бомбой. Однако назначенный руководителем конкурсной комиссии Евгений Яковлевич советский оба проекта отмел с порога. Тяжелые, да еще висящие под брюхом на внешней подвеске бомбардировщика снаряды на четверть снижали скорости почти вдвое, дальность полета носителя, а аккуратно упакованная в бомбатсик полезная нагрузка ТТХ бомбардировщиков вообще не меняла, чтобы изделие внутрь самолета все же влезало, Месищев решил использовать складное крыло, которое ему подарил Челами. то есть он, конечно, не взял готовое, а на его основе свое разработал, все же новой машине и крыло требовалось совершенно новое, но Челомию был за идею, и методику конструирования крыла очень благодарен, а то, что сам Владимир Николаевич такими машинами заниматься перестал, было понятно, ему вояки по ракете столько предложений успели накидать, что ничем другим у него и времени заниматься не было, то есть все так думали. Николай Семенович на небольшом совещании в преддверии Нового года поинтересовался, и насколько мы теперь обгоняем супостата, ни насколько, недовольным голосом ответил Лаврентий Павлович, американцы поставили уже на боевое дежурство почти сотню ракет, способных долететь до нашей территории. Почти половину территории они под прицелом держать могут. И в чем причины нашего отставания? Они пошли по другому пути, у них ракеты твердотопливные. Но спутники-то они пока запускают просто смешные. Временно, они сейчас в ракетостроении миллиарды буквально вбухать готовы. Но спутники, это не боеголовки, а с боеголовками они пока нас опережают. Догнать их сможем, пока у нас на дежурство поставлено 12 ракет Челомея. Просто больше ракет у нас нет. Пока нет, весной заработает серийный завод и по планам уже в следующем году сотня таких у нас уже будет. А летом, скорее всего все же в начале осени, заработает и второй завод. Американцы, конечно, останавливаться и ждать нас тоже не будут, но к началу 61-го мы пару сотен ракет будем иметь практически наверняка. А с ракетами «Королева» я бы на них всерьез не рассчитывал. У нас для них подготовленных стартов только 4 имеется, и предложения еще по постройке двух, но они пока на стадии обсуждения. Лично я большого смысла в них вообще не вижу. Подготовка ракеты к запуску, готовой ракеты, занимает не меньше суток, и даже уже полностью заправленную часов 6 готовить, а в заправленном состоянии она может стоять только 3 дня, потом с нее топливо сливать нужно, «Снимать со старта и в цех на проверку всех систем. Это вы просто не все возможности ракеты рассматриваете», спокойно заметил Пантелеймон Кондратьевич, «а военные довольно высоко оценивают потенциал спутников, которые сейчас готовятся по программе «Заря». Очень интересная программа. А сколько времени потребуется на разработку? Годы? Почему годы? Я тут провел беседу с Сергеем Павловичем. На какую тему? Берия не очень любил» когда в его епархии кто-то начинает свои правила устанавливать. Просто побеседовал, у него проект спутника уже готов. Сейчас началось изготовление серии летных изделий, серийное изготовление. А не рановато, ведь, насколько я знаю, пока посадка аппарата на Землю вообще не отработана. Я как раз по поводу отработки посадки и разговаривал и он вроде бы согласился. У товарища Челомея есть несколько довольно много испытательных комплектов его старых УР-10. Ну да, ракет, которые могут донести полтонны на 600 километров. Ракеты-то у Челомея действительно универсальные. Он предложил пакетом из четырех таких ракет поднять спускаемый аппарат Зари километров на 400, и при возвращении условия для аппарата будут примерно такими же, как и при возвращении с орбиты. Я, конечно... В космических делах не специалист, но Мстислав Всеволодович говорил, что с помощью таких тестовых запусков можно будет теплозащиту отработать где-то за полгода. А сколько училами этих УР-10, хватит на полгода испытаний, Владимир Николаевич сказал, что двигатели «Углушка» получились весьма неплохие, если их спасать и производить дефектацию после полета, то в среднем одного комплекта хватит на 5 полетов а средства спасения двигателей у него уже неплохо отработаны. Ну да, спускаемый аппарат может сгореть, а ракета, которая вместе с ним туда же на 400 не поднимется, не поднимется. Пакет УР 10 взлетит километров на 100-120, а дальше спускаемый аппарат будет поднимать, как у это называют, бочка. Вот у бочки двигатель сгорит, однако этих двигателей на втором заводу глушка сделают сколько угодно. Причем по три штуки в неделю. Я и разговор-то завел, поскольку нужно глушкой и немного денег подкинуть, чтобы «Заря» у нас уже в следующем году полетела. Немножко, это сколько, поинтересовался Николай Семенович. В пределах двух миллионов. И фонды зарплаты около миллиона. Возьмем из резервного фонда правительства. Я не против, улыбнулся Берия. О таких суммах даже и говорить неприлично. Один спутник системы «Заря» примерно столько стоит будет. Есть подозрение... Добавил Николай Семенович, что товарищ королев под программу «Заря» хочет провести работой по полетам в космос человека. Собаку-то он запускал не от радости живодерской. «Ну будем ему мешать», — ухмыльнулся Пантелеймон Кондратьевич. «Если это ускорит программу «Заря», то пусть ход сам в космос летит». Товарищ Неделин уже распланировал по «Заре» более 20 запусков, и чем раньше они начнутся, пусть королев поразвлекается, — резюмировал Берия но за результат ему придется ответить. Мы особо за этим проследим. Глава 25. Весной 59-го на пассажирские линии вышли обновленные «Соколы». На самолет был поставлен новый двигатель с тягой на тонну больше прежнего, а Александр Александрович еще и фюзеляж удлинил на полтора метра, и теперь машина выпускалась в версии с 82, то есть на 82 пассажира. Немцы продолжали выпуск с 60, хотя для них тоже двигатель поменяли, но причиной было скорее нежелание иностранных заказчиков слишком плотно ставить в салоне кресла. Для капиталистов комфорт пассажиров оказался важнее, то есть, пока важнее. У них-то авиабилеты были дорогими, простой народ самолетами пользовался нечасто, а не простой в тесноте летать не желал. То есть, руководство авиакомпании так считало, еще за границу очень успешно стали продаваться маленькие реактивные самолетики товарища Адлера и причиной столь внезапно возросшей их популярности тоже стал новый двигатель. Для этого самолетика его разработали в КБ Швецова под руководством Павла Соловьёва, и в результате получили очень интересный мотор. Соловьевцы заботились прежде всего о топливной экономичности для увеличения дальности полета, но двигатель получился еще и довольно тихим, а впервые использованный реверс тяги обеспечил машине Адлера еще и прекрасные взлётно-посадочные характеристики. Мало того, что самолет мог взлетать и садиться на травяные аэродромы, так теперь ему и взлетная полоса требовалась в районе 400 метров, а высоко в горах, где-то в полкилометра. Кроме пассажирских самолетов, высокую репутацию завоевали и советские самолеты военные, причем завоевали в буквальном смысле этого слова. Во Вьетнаме северяне использовали советские Сапсан-19 и китайские МиГ-17, но как раз осенью 58-го туда поступили. Причем на испытания, новенькие истребители Гуревича, в довольно небольшом количестве поступили, даже французы считали, что их было не больше 24 штук, но эти самолеты просто смахнулись с неба всю авиацию уже американскую. Смахивать оказалось очень просто, в СССР какими-то кривыми путями поступила американская самонаводящаяся ракета класса воздух-воздух, и советские инженеры, ее тщательно изучив, сделали ракету даже получше. То есть в условиях войны во Вьетнаме получше. Она американские самолеты сбивала, а американские ракеты-истребитель Гуревича достать не могли. Они просто летели со скоростью меньшей, чем мог лететь советский истребитель. И бои шли по одной единственной схеме. Русские подлетали на расстояние выстрела, выпускали пару ракет и тут же улетали на полной скорости домой. Понятно, что американские самолеты падали с неба далеко не всегда, но все же падали, а вот Вьетконг потерь не имел, в результате президента Изенхауэр летом принял историческое решение и все американские войска из Вьетнама вывел. Проклятые коммунисты, пользуясь практически полным отсутствием сопротивления в небе с помощью СУ-7 просто вбамбливали сухопутные подразделения южных вьетнамцев в грязь, и американцам при этом тоже доставалось изрядно. А портить репутацию партии перед выборами прославленный генерал не хотел. А вот товарищ Мао на репутацию, и свою, и репутацию партии, похоже плевать хотел. Так что летом 59-го Китай понес тяжелую утрату, а председателем Госсовета стал Чен Юнь, ранее занимавший пост первого заместителя председателя. Товарищ Поталичев лично приехал на похороны великого вождя а после них вдумчиво побеседовал с товарищем Чиним. «Ну и как вы планируете выбираться из нынешней адницы?» «Я имею в виду экономику страны, а интересуюсь в плане какую помощь СССР оказать может. Сразу скажу, гор золотых обещать не могу, но помощь мы все же можем оказать довольно значительную. У вас есть конкретные предложения, откровенно говоря?» «Кое-какие проработки у нас были сделаны и предложения определенные есть, но я не знаю, насколько они будут соотноситься с вашими планами». «Планы-планы у нас простые». Чень Юнь по-русски говорил с некоторым трудом, но в данном случае предпочел услугами переводчика не пользоваться. «Прежде всего нам нужно как-то накормить народ». Разговор двух руководителей продолжался часа четыре, но ни один из них не пожалел о потерянном времени, а в течение пары дней после этой встречи были подписаны договоры на строительство в Китае двух заводов тракторных, двух десятков уже малых металлургических предприятий, пары десятков заводов по выпуску всякого другого полезного, в том числе и новенького авиационного завода, на котором предполагалось выпускать все тот же «Май-2», с обычным поршневым мотором. Товарищ Чень людские ресурсы Китая оценивал достаточно трезво и сам сообразил, что обслуживать не самые простые двухвальные реактивные двигатели пока в Китае просто некому, не говоря уже о собственном их производстве. Впрочем, и поршневые моторы, по его мнению, пока Китай строить был не готов. Так что в Перми линия по выпуску таких моторов стала быстро реконструироваться. Потребность в стареньком двигателе стала превышать производственные возможности завода. Производство старых самолетов, да и ракет, быстро росло. А вот новых в 59-м так и не появилось. В разговоре с в частном разговоре, Владимир Михайлович Петликов, уже пенсионер, по этому поводу высказался так, Пантелеймон Кондратьевич, сейчас техника шагнула вперед так далеко, что уже мы стали от нее отставать, и на разработку нового самолета теперь ну никак не получается потратить меньше нескольких лет. Если тот же ан 25 я разрабатывал полгода, и инженеров в команде было меньше двух десятков, Что уже П-18 спроектировался почти 8 лет, а в разработке принимало участие только в авиационном КБ почти 5 сотен инженеров. И я даже примерно не могу сказать, сколько народу разрабатывали отдельные системы и приборы, которые мы получали от сторонних предприятий. Но это речь о больших самолетах. Нет о любых, но тот же маи два полтора десятка студентов спроектировали менее чем за полгода, а он до сих пор самый массовый. Это так просто выглядит, если внимательно работу над машиной не изучать. Тот самолет, который разработали студенты от тех, которые сейчас выпускаются, отличаются примерно как какой-нибудь Форманатил-18. Разработка, улучшение самолета ни на день не прерывалась с момента постройки самой первой машины, и я говорю не только о ремоторизации. Практически все приборы, все механизмы теперь на машину ставятся новые, причем большей частью специально под этот конкретный самолет и разработанные. Сейчас на самолете стоит автомат управления посадкой, освобождающий летчика. Он необходимости думать еще и о том, когда и как управлять выпуском предкрылков и закрылков. Сама механизация крыла претерпела коренные изменения даже если не говорить о спецверсиях самолета то на разработку именно пассажирского варианта машины в сумме времени и сил потрачено не меньше, чем Архангельский потратил на разработку первой версии своего «Сокола». И сейчас у Александра Александровича половина КБ занимается исключительно доработками машины, необходимыми, замечу, доработками. Поэтому разработку новой машины он вынужден полностью отдать Егеру. и по сути у Сергея Михайловича сформировано отдельное конструкторское бюро с двумя сотнями инженеров, но. «Думаю, им работы еще минимум года на три до изготовления хотя бы одного опытного самолета». И это учитывая, что двигатель Павел Александрович уже сделал, даже в серию поставил, а большую часть систем управления там предполагается использовать от давно уже летающего «Сокола». Роберт Людвигович сказал, что в идеологической части мы в авиастроении мы достигли предела, и сейчас весь прогресс идет в технологиях, но когда и технологии на грани возможного, Прогресс достигается лишь путем сложнейших, и очень небыстрых, научных исследований и экспериментов, и очень дорогих исследований. Вы как считаете, эти затраты все, они окупятся, безусловно. Тот же ли у него срок службы в ГВФ был не более 10 лет, а уже сокол или илы выпускаются с гарантийным сроком эксплуатации от 20 лет и более. При том, что Лидва в среднем в воздухе проводил часов 6 в сутки. А Уил 18 среднесуточный налет Уди превысил 12 часов. А те два «Сокола», которые немцы продали в Свиссейр, летают до 18 часов в сутки. Или бомбардировщик Маркова. При среднесуточном налете в 12 часов наш завод дает на него гарантию в четверть века. Самолеты становятся сложнее и дороже, но они приносят куда как больше пользы стране и людям. И пользу эту будут приносить гораздо дольше Да, Такие затраты окупаются. Хаэма, как вы думаете, меня интересует исключительно ваше личное мнение. Так как вы думаете, а затраты на ракетную программу окупятся, с учетом хотя бы того, что ваш П-18 может донести до цели три изделия, а таких машин у нас уже чуть больше сотни. Если мое личное мнение, я вообще считаю, что если в ход пойдут спецбоеприпасы, то единственной задачей всех самолетов нашей бомбардировочной авиации будет до зачистка того, что не удастся уничтожить ракетами. Время реакции несопоставимо, но в любом случае авиацию необходимо иметь, и иметь ее в полной готовности. Я думаю, что вок и меня-то оставили на должности консультанта лишь потому, что кое-какие мелочи в той же 18 машине мне просто будет проще до ума довести, а доводить всяко придется. Требования к авиации с каждым днем растут и усложняются, и игнорировать их мы просто не имеем права, американцы-то тоже не одними ракетами нападать хотят, 52-е Боинги уже в седьмой модификации строят, причем последнее, это вообще новый самолет слегка похожий на старый, но у них денег много, а нам экономить нужно и уже летающие машины под новые требования дорабатывать. Да, насчет экономить денег вы верно заметили. Денег действительно на все не хватало. На одну программу поставки на боевое дежурство ур за год было потрачено полмиллиарда, и это без учета стоимости самих ракет. А ведь и ракеты стоили отнюдь ни копейки. Особенно ни копейки стоили ракеты товарища королева, которые теперь серийно строились в Куйбышеве. Не так, конечно, серийно, как изделие челомея, но все же. В 59-м было произведено 22 пуска этих некопиечных машин, 5 были полностью неуспешными, 4 – частично успешными. Частично это значит, что полезная нагрузка все-таки в космос поднялась, и теперь по орбитам вокруг Земли весело летали два аппарата, предназначенные для изучения Луны. Один такой же аппарат снова усвистал в неведомые космические дали, а еще один – про него вообще никто ничего не знал. По данным наземных измерений аппарат на орбиту поднялся, но куда он потом пропал, было совершенно непонятно. Зато четыре аппарата, поднятые в космос по программе «Заря», показали, по крайней мере военным специалистам, что за космосом будущее. Спутники сфотографировали в очень неплохом качестве множество американских военных баз, то есть качество было относительно неплохое, и основной причиной этой относительности было отвратительное по заверениям специалистов лома, стекло иллюминаторов, через которые велась съемка. Чтобы проблему решить, Лаврентий Павлович предпринял воистину титанические усилия по получению качественного песка из Бразилии, но с огромным трудом доставленные 5 тонн этого песка, обошедшегося в сумму, которую Берия даже не рискнул озвучить в правительстве. В целом проблему не решали, оптический песок из-под изюма ленинградские оптики охарактеризовали, если отбросить цветастые эпитеты, матерно, но ведь товарищ Берия всегда старался любую проблему решать комплексно, иной путь решения именно этой проблемы неожиданно для всех дал удивительный результат, песок, по всем параметрам превосходящей бразильской, был найденный на территории СССР. Причем вообще в ближайшем Подмосковье, рядом с деревней Лыткарина, в результате чего деревня в течение четырех месяцев превратилась в город, а товарищ Пономаренко снова начал прикидывать, откуда бы найти денег для компенсации внезапно потраченного. Потому что одним городом Лыткарина проблему решить не получилось, в Красногорске тоже фактически новый завод возник по производству оптической аппаратуры, и это было, по уверениям Лаврентия Павловича только началом, но товарищей Пономаренко и Потоличева во всем этом кое-что и радовало. Упорно развиваемая ими программа строительства жилья давала заметные каждому гражданину СССР плоды. За весь 59-й год только в городах и поселках городского типа жилья построили чуть более 100 миллионов квадратных метров, а цена строительства одного такого метра снизилась почти вдвое, чему способствовали казалось бы мелочи, но мелочей таких было много, например, Треть сокращения стоимости строительства пришлась на удешевление доставки стройматериалов на стройки. В каждом городе или крупном поселке теперь имелся, или строился, свой кирпичный заводик. Почти в каждом районе европейской части СССР работал и цементный заводик, а в каждой области было и несколько заводиков сталеплавильных. Правда большинство таких заводиков сталь выплавляли из металлолома и качество ее было довольно средним, но и производили они все же не танковую броню а главным образом арматуру для железобетонных изделий. И все это настройки возилось на небольших грузовичках, работающих вообще на газу. Эти грузовички, разработанные тоже в Уфе, производились сразу на трех заводах – в Перми, в Киеве и в Хабаровске. Практически одинаковые, они отличались только двигателями. Пермский шел с 28-сильным мотором, который разработал лично товарищ Швецов, Харабовский, с 32-сильным двигателем, разработанным в ЦИАМе для Китая, а в Киеве пошли своим путем. Ивченко для автомобиля разработал мотор универсальный, который мог работать и на газу, и на бензине. Первый секретарь Украинского республиканского отделения КПСС товарищ Брежнев за этот двигатель даже представил Александра Георгиевича к ордену Трудового Красного Знамени, но Николай Семенович представление отклонил. То, что мотор мог и на бензине работать, Было в целом полезно, но то, что бензин этот должен быть не ниже 95-го, пользу такого решения обнуляло совершенно. А учитывая то, что с газом в стране стало уже более чем неплохо, такое решение вообще смысла не имело. И единственной причиной, почему Ивченко выбрал такое решение, было то, что мотор стал урезанный до двух цилиндров версии его же двигателя для колхозного самолета что помогло обеспечить серийный выпуск моторов в течение буквально пары месяцев. Тем не менее, этих полуторатонных грузовичков три завода производили почти 10 тысяч в месяц, грузовички дешево возили кирпич, цемент и стекло на многочисленные стройки, и дома поднимались очень быстро и очень недорого, так что людям было теперь где жить и в декабре 59 -го численность городского населения в стране впервые превысила население сельское, а количество рабочих превысило количество крестьян. Вообще-то последнее соотношение не вытекало из первого. Весьма большое количество именно рабочих проживало в сельской местности, ведь в тех же МТС вовсе не колхозники трудились, а уж на железных дорогах почти три четверти рабочих жили совсем не в городах. Опять же, военнослужащие к рабочим никак не относились, ну... Кроме страйбатов, конечно, но их в статистику не включали по понятным соображениям. К тому же имелось очень много людей, ни к рабочим, ни к крестьянам не относящимся. Служащие, от воспитателей в детских садах до врачей, почтальонов и различных деятелей культуры, составляли весьма заметную часть взрослого населения страны. Но к концу 59-го именно рабочих стало больше, чем крестьян. И главной причиной этого Николай Семенович считал то, что урожаи выросли и крестьян стало требоваться меньше, то есть требовалось уже много меньше, чем их уже в деревнях было, и по этому поводу товарищ Пономаренко вскоре после Нового года собрал специальное совещание, в котором приняли участие все министры и почти все заместители министров. Товарищи, у нас сложилась определенная ситуация, не самая приятная ситуация, в стране на 100 миллионов сельского населения приходится чуть больше 40 миллионов трудоспособных колхозников. А что в этом особо неприятного, поинтересовался кто-то из министров, а то, что для обеспечения всей страны продуктами и техническими сельхозкультурами необходимо всего лишь миллионов двадцать. Это тех, кто трудится в полях, на фермах, в садах и огородах, то есть кто занимается именно сельским хозяйством. Примерно 2 миллиона из числа трудоспособного сельского населения заняты в непроизводственной сфере. Но я их из числа колхозников уже вычел. И возникает простой вопрос. У нас есть 20 миллионов вполне трудоспособных граждан, которых крайне желательно направить на общественно полезную работу. При том, что мужики никакой рабочей специальности не имеют, усмехнулся кто-то, и учиться, как правило, не желают или просто по возрасту не могут. И куда их девать? Я всех вас для того, чтобы об этом подумать, и собрал здесь, да? квалификация у большинства этих людей никакая, но насчет учиться не желают, вы ошибаетесь, и опять же, тех, кто по возрасту учиться не может, не так уж и много, и как раз их-то мы оставим в деревне заниматься сельским хозяйством, но проблема вовсе не состоит в том, чтобы эти 20 миллионов человек быстро перетащить в город, нам их и селить-то в городах пока особо негде, мы вы должны им предложить другое, «Более полезные для страны занятия именно в сельских населенных пунктах, есть определенный положительный опыт. Например, управление радиоэлектронного производства в авиапроме весьма успешно разместило ряд вспомогательных производств в селах, практически втрое сократив потребность в кадрах на заводах, расположенных в городах. Так задача выглядит более конкретно», – высказался Слава Вишняков и мы готовы поделиться с коллегами опытом создания подобных производств и управления ими. Но хочу отметить одну особенность, на которую, мне кажется, мало кто обращает внимание, Конкретно у нас такие предприятия делают компоненты радиоустройств средней сложности и трудоемкости, поэтому от работников особо высокой квалификации не требуется. Однако требуется бесперебойное обеспечение таких мастерских и цехов расходными материалами и сырьем, а также быстрая доставка готовой продукции на основные производства в города. «Очень ценное замечание», — отреагировал кто-то из присутствующих. «Вы даже не представляете, насколько ценное», — ухмыльнулся Вячеслав Николаевич. «Мы решили эту проблему довольно просто. Все снабжения и отгрузка продукции производится самолетами, чаше всего с помощью мая или даже колхозников Бедунковича. Грузы-то не особо тяжелые и необъемные» а в стоимости продукции даже использование для перевозок самолетов составляет суммы, несравнимые с общим экономическим эффектом. Поэтому мое мнение заключается в том, что в деревню лучше всего передавать какие-то несложные сборочные операции по малогабаритным изделиям. И в первую очередь в эту сторону имеет смысл обратить внимание Минрадиопраму и, возможно, Минприбору. А вот это уже совсем конкретно, улыбнулся Пантелеймон Кондратьевич. Однако найдется ли у нас достаточно самолетов, я уже про летчиков не говорю. Разрешите мне про это высказаться. Петликов на совещании прибыл в ранге советника министра. Сейчас МАП в состоянии в течение буквально полугода запустить новый завод по производству тех же самолетов Бедунковича, а за год и новый завод по выпуску студента выстроить и запустить можно. Кстати, и тут есть возможность часть работ по производству колхозника передать в цеха, организуемые в селах. Системы опрыскивания и разбрасывания химудобрений высоких технологий при изготовлении не требуют, впрочем, это мелочь. Анатолий Георгиевич давно уже разработал и производит и учебный вариант Лиг-12, правда пока их всего дюжины две построено, но самолеты-то уже по несколько штук в сутки производится За месяц буквально можно учебных наделать достаточно для того, чтобы в каждой области учебный центр открыть для сельской молодежи. Конечно, это потребует определенных расходов. «Надеюсь, что подготовка смету товарища Шахурина много времени не займет. Я думаю, что задачу все присутствующие поняли. Правительство ждет ваших предложений. Со стороны каждого министерства ждет». В это же время товарищ Поталичев проводил другое совещание. «Американцы запустили четвертый спутник. У них пока это лишь случайно происходит», — заметил Лаврентий Павлович. «Ну да, четыре спутника запустили, пять ракет взорвали на старте». Нет, пять – это лишь те, которые они по телевизору показали. Всего у них неудачных пусков восемь, но, должен заметить, что нас это успокаивать не должно. Американцы достигли существенных успехов по двум ракетным программам, и уже в этом году будут в состоянии вывести на орбиту спутники массой до полутора тонн, если всерьез займутся этой задачей. Что значит всерьез займутся? Они пока спутниками всерьез не занимаются. Пускают свой авангард с вероятностью успеха, как мы видим, около трети, а испытания того же «Атласа» показывают, что по баллистическим ракетам у них надежность уже превышает 90%. Так что если мы реализуем программу, предлагаемую товарищам Королевым, то, то они займутся космосом всерьез. Нам это так надо, сколь ни странно, да, надо. Они в состоянии сейчас изготовить не более двух десятков этих «Атласов» в год и в обозримое время увеличить производство они не смогут. Так что если половину ракет они направят на космос, а что у них с программой «Титан»? Там ракета помощнее, но для использования в космической программе годится куда как меньше. И если часть средств Янки снимут с этой программы и перенаправят их на «Атлас», то у них будет меньше действительно тяжелых МБР. Понятно, а какие перспективы у королева? На его программу он просит выделить 7 ракет, Это для запуска всей программы и достижения первого результата. По нашей оценке, при успехе американцы будут просто вынуждены не менее трети средств, предназначенных на развитие нынешней программы МБР, перенацелить на космос, и новое им собственное население не простит. А у нас для программы Королева все уже готовы. Именно так, в прошлом году произведено 7 пробных пусков, даже не считая тех, что шли по программе Заря. Причины неудач в основном выяснены и устранены. Они в основном, они в основном, это неисправности в летательных аппаратах. Ими пусть ученые занимаются, они свои проблемы обязательно решат. Просто сейчас это не в приоритете. А вот программу Королева мы сейчас можем выполнить очень быстро. Быстро, это как, в пределах 3-5 месяцев. Сейчас в тюратами уже лежат 4 готовых ракеты, в Куйбышеве еще 9 прошли все проверки и готовы к отправке на полигон. У Королева специальных вариантов «Зари» тоже уже около десятка изготовлено, 2 даже в Тюратам привезли. Ну что же, пусть товарищ Королев покажет, что ему мы не напрасно деньги давали. А что говорит Каманин, у него тоже все готово, то есть в той мере в которой в принципе сейчас можно считать что-то готовым, ведь у нас пока точных данных вообще нет, но иным способом мы такие данные и получить не можем. Степень риска, товарищ Келдыш сейчас оценивает вероятность неуспеха в 25%, вероятность катастрофы в районе 10%. А что сам королев об этом говорит? Нас его мнение вообще не интересует? Он лицо заинтересованное. Хочет два пуска для проверки всех систем и сразу же пуск по программе. Так что решим, решим следовать рекомендациям Мстислава Всеволодовича. Пять успешных испытательных пусков подряд. И только после этого по программе. Здесь мы рисковать репутацией и просто права не имеем. С этим я полностью согласен. Ну что, Лаврентий Павлович, поехали. Поехали все очень быстро. Правда поначалу поехали по колдобинам. 11 января ракета улетела не туда, однако корабли с двумя собаками спустился целым. У черта на куличиках спустился, к тому же катапульта в корабле не сработала, зато собаки живы остались, а снаружи при 40-градусном морозе в своих костюмчиках, да пристегнутые к креслу, наверняка бы замерзли. Следующий пуск 25 января прошел успешно, однако спустя сутки корабль не затормозил, а разогнался, система ориентации криво сработала и его пришлось взорвать на орбите, чтобы, падая неизвестно когда, он не попал к американцам. С системой ориентации разобрались быстро, там просто полярность подключения перепутали, хотя сборщику для этого пришлось изрядно потрудиться, там разъем вверх ногами вставить было исключительно трудно. Но он справился, и даже наказывать его за это было нельзя. Еще раньше кто-то, причем у «Смежника», перепутал цветовую маркировку проводов, зато следующие пять пусков прошли как по маслу, и было принято решение произвести запуск по программе, но решение приять несложно, а вот выполнить его бывает не всегда просто, в понедельник перед выходом программы пуска на получасовую готовность просто отключилась по неизвестной причине телекамера, и пуск отменили, не из-за камеры, а из-за того, что было непонятно, почему она отключилась, но к вечеру разобрались, Сама камера сломалась, ее заменили, и ровно в 9 утра во вторник 12 апреля космический корабль «Восток» поднял на орбиту первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, а без поры минут 11 Гагарин благополучно приземлился всего в паре сотни километров от «Тюротома». Промахнувшись мимо сыр Дарьи метров на 20, глава 26, полет советского человека в космос вызвал бурю ликования в СССР, да и за рубежом эффект оказался более чем неожиданным. Вся мировая пресса просто визжала, кто от восторга, кто от злости, но целую неделю казалось, что в мире вообще ничего не происходит, все обсуждали исключительно полет русского космонавта, да и не только в прессе этот полет обсуждали. Эйзенхауэр собрал у себя кучу генералов, специалистов по ракетам, разных там физиков и прочих людей, кто, по его мнению, мог высказать хоть какие-то разумные мысли по этому поводу. А разумными он считал исключительно мысли о том, как обогнать коммунистов в космосе. Идей прозвучало много, но президенту понравилось предложение очень молодого, но, по мнению представителя целевой группы Носокрафта, исключительно толкового инженера Гленна Ланни, понравилось, даже невзирая на то, что из выступления этого 24-летнего парня он вообще ни слова не понял, у него был настолько тяжелый южный акцент что для остальных собравшихся его речь переводил лично Кристофер Крафт. Но суть сказанного оказалась совершенно понятной и предложение звучало вполне разумно, в отличие от всего, что говорили остальные представители науки и техники. Правда, названные Ланни Суммы могли вызвать оторопию какого-нибудь банкира вроде Рокфеллера или Моргана, но генерал Эйзенхауэр привык на такие мелочи внимания не обращать. «Эй, кто-нибудь, переведите этому парню мой вопрос», неуклюже пошутил президент. Но даже такая шутка напряжение в кабинете куда-то отодвинула, сколько времени потребуется для подготовки такого полета. Просто взлететь в космос мы сможем примерно за год, а вывести пилота на орбиту я думаю, этот момент будет определяться суммами, которые смогут получить корпорации. Я сейчас не могу сказать, сколько денег захочет получить конвейер, но с уверенностью могу утверждать, что им придется очень серьезно поработать над надежностью ракеты. Ведь мы же не будем как русские сообщать о полете только после его успешного завершения, а пока правительство дает нашей команде крохи, то мы вообще ничего обещать не можем. Нам нужно много денег, много больше, чем получаем сейчас. Сколько именно, мы сказать не можем, но можем сказать, что именно, в техническом плане, мы хотим получить... А платить за это все же должно правительство, и платить именно за то, что нам потребуется. Мне нравится, что вы быстро соображаете и соображаете правильно. Мистер Крафт, что вы думаете о том, чтобы назначить этого молодого человека координатором программы пилотируемых полетов? Мне кажется, что он сумеет выбить из конвейера все, что для этого потребуется. Вопрос был явно провокационный, ведь разработкой этой программы собственно Крафт и руководил, но пока результата даже не ее просматривалось, так что обижаться Кристофер Крафт и не подумал, а лишь уточнил. «Вы считаете, что я должен подать в отставку? Ни в коем случае вы разрабатываете, и насколько я успел узнать, практически разработали саму космическую капсулу. Просто чтобы она подняла внутри себя пилота, вам нужно кое-что получить со стороны, и как раз вот этим мне кажется, что мистер Лан не поможет вам получить именно то, что вам необходимо, если он способен президенту сообщить, в чем тот не прав, то уж с представителями корпорации он точно церемониться не станет, так что считайте, что деньги у вас есть, деньги на то, что вам необходимо, и если вы работу сможете сделать раньше, чем сейчас пообещали, но в одном этот молодой человек прав, о полете мы сообщим заранее, в общем, весь мир находился под впечатлением первого пилотируемого полета в космос, и на всякие менее важные события внимания вообще не обращал. И никто, даже в СССР, не обратил внимания на пуск новой ракеты челамиаур 200 произведенного 14 апреля с полигона «Капустин-Яр». А в субботу 16 оттуда же, правда, с другого стартового стола, на Камчатку полетела вторая такая же ракета. А еще три таких же ракеты уже были доставлены на полигон «Тюратом» и там их предстояло запустить в течение одной недели с одного и того же стартового стола. Маршал Неделин предложил исключительно напряженную программу испытаний. Правда, в конце мая, когда вся программа испытаний ЮР-200 была закончена, в разговоре с Владимиром Николаевичем он все же заметил, «Неплохая у вас ракета получилась, но все же до требований ракетных войск немного не дотягивает. Совсем немного, так что на вооружение мы ее...» Пожалуй, и примем, но только до завершения испытаний новой машины товарища Ингеля. Он-то обещает даже перекрыть наши запросы. Митрофан Иванович, насколько я наслышан, Михаил Кузьмич свою ракету только начал проектировать. Он начал начинать. Вы, Владимир Николаевич, мое замечание не как критику принимайте, а как пожелание по доработке. Сами понимаете, нам сейчас нужно 3600 килограммов, а не 3 ровно, как у вас получилось и 12 тысяч километров, а не 8. Но если наши физики через 2-3 года вес своего изделия на тонну уменьшат, то ваша ракета окажется очень даже пригодной. Она, я вам так скажу, мне и сейчас вполне пригодной кажется, ведь не обязательно на нее 3 мегатонны ставить, почти две тоже дадут супостату нехило так просраться. Со своей стороны я все, что мог, сделал, заказ на 120 ракет завизировал предварительно, в конце концов окончательное решение не я один принимаю, а без заказа, средства на доработку машины мы точно выделим, и на следующий этап работ тоже, потому что 3 тонны, это пока лишь неплохо, а вот 15 гораздо лучше, конечно, и 15 маловато скоро будет, почему маловато, потому что физики грозят сделать что-то вообще неимоверно мощное. Но моща это уже тонн на 20 потянет. Но это так, мечты, а вот с дальностью вы что-то сделать планируете? Кое-что, Валентин Петрович новый двигатель уже в новостройке вовсю испытывает. Интересный, у него вроде получается мало что однокамерный, то есть на 3 центнера легче, так еще и тяга не 45, а уже 55 тонн. Так что если у него все хорошо пройдет, то осенью попробуем 3 тонны и на 12, то есть пока получается что на 11,5 где-то закинуть, что-то я не понял, на 4 моторах вы больше тонны сэкономите, а полезную нагрузку не увеличите, потому что для достижения дальности топлива больше потребуется, стартовый вес даже увеличится немного, тонны на 2, понятно, то есть двухсотку с новыми двигателями осенью, а 300 уже на следующий год, ну уж не раньше, а ответьте мне на такой вопрос. Почему вы так категорически не хотите перевода вашего КБ под Хруничева? Ведь с тем же Глушко вам будет куда как проще общаться. Не проще. Сейчас он на нас работает с финансированием от А от Хруничева я точно лишних денег для ОК 456 не выбью. Но без финансирования работать довольно трудно. Ясно. Ладно. Просто Хруничев сейчас очень хочет ваше КБ себе забрать, но я вас в этом вопросе поддержу. То, что у вас уже сделано... К тому же Ингелю поможет не спешить, да и мне не дергаться. Двухсотка его нынешнюю машину почти догоняет по боевым характеристикам, так что мне уже даже не очень-то и важно, когда он ракету доведет. Так говорите, что старты под обновленную ракету переделывать не придется, и можно уже приступать к их строительству. У товарища Ингеля разработка ракету R-16 тоже подходила к концу. И в июле с полигона «Тюратом» был произведен первый ее успешный запуск, то есть относительно успешный. Ракета упала через несколько минут полета, но уже то, что она без особых проблем взлетела и даже полетела в нужную сторону, было сочтено успехом, потому что к самой ракете претензий вообще не было. Разработанная харьковчанами система управления подвела. Мстислав Всеволодович с проблемой разобрался довольно быстро. Оказалось, что харьковчане придумали слишком чувствительные датчики отклонений по рысканью. И система управления старалась скомпенсировать буквально вибрации у двигателей, что привело к потере управляемости ракеты. Тот случай, когда слишком хорошо означает плохо. Но с проблемой разобрались благодаря килдышу очень быстро и пути ее решения были очевидны. Но даже такая неприятность, к тому же известная лишь довольно ограниченному кругу людей, не испортила всем радости или ярости, многим десяткам и даже сотням миллионов людей. В понедельник 4 июля Герман Степанович Титов тоже поднялся в космос и провел там почти двое суток. Правда, рекорд он побил из-за мелкой неисправности в корабле, но неисправность действительно была очень мелкой. Службы управления полетом просто решили слегка перестраховаться, но неисправность все же лишний раз показала, что с системами управления в советской ракетостроительной отрасли имеются определенные проблемы, и решать проблемы требовалось быстро. Специалисты Лаврентия Павловича сообщили, что у американцев довольно успешно продвигаются работы по созданию межконтинентальной твердотопливной ракеты, которые американцы собираются на боевое дежурство ставить буквально тысячами. Причем самым неприятным было то, что на каждую ракету Янки решили ставить по несколько боеголовок, а предварительные расчеты уже наших инженеров показывали, что на ракету Челамия несколько поставить не получится, зато это возможно с ракетой Янгеля. Правда, расчеты эти проводили специалисты из МОМ. Самого Челамия никто не спрашивал, как, впрочем, никто и Янгеля не спросил. Лаврентий Павлович выводом этих специалистов не поверил, но все же работы по р 16 форсировал, и причиной была магия больших чисел. Запуск ракеты Янгия должен был обходиться стране в сумму около 8 миллионов рублей, а ур 200 человек чуть больше 11. Вроде бы разница и терпимая, с учетом того, что технические параметры второй в ближайшем будущем выглядели даже получше, но на дежурство планировалось поставить около тысячи ракет, а тут уж суммы выглядели совсем неприлично. Впрочем, Пока в основном на дежурство ставились сотки, которые государству обходились совсем уж недорого, в пределах пары миллионов. Миллионов требовалось все больше и больше, причем не на одни лишь ракеты и самолеты. Отдать стране эти миллионы самолеты с ракетами не могли, хотя кое-что и от самолета в стране перепадало. Производство 707-х Боингов не обеспечивало даже внутриамериканский спрос, а ведь в число приоритетных заказчиков входили и австралийцы, и европейцы, которым отказывать было нельзя уже по политическим причинам. А другие страны, вдобавок не столь платежеспособные, на скорые поставки современных самолетов рассчитывать не могли. Так что Южная Америка оставалась практически без реактивной авиации, кроме, естественно, Аргентины, которая успела первой присосаться к советскому источнику. А другим латиноамериканским странам тоже хотелось прогресса, и тоже хотелось к этому источнику припасть. Причем желательно в кредит на много-много лет. Собственно, выдав такой кредит Бразилии, Лаврентий Павлович и смог в свое время разжиться ценным песочком, а чуть позже уже Николай Семенович нашел еще один источник погашения кредитов для латиносов. В Перу и в Чили были учреждены две авиакомпании, причем латино-германские, и эти компании получили, в качестве платы за сервис, Право на вылов в Тихом океане по миллиону тонн хамсы в год. Немцы срочно понастроили траулеров морозильных, несколько огромных морозильных сухогрузов, и приступили к ловле и перевозке рыбы. Ну а то, что экипажи, как самолетов, так и судов, были практически на 100% укомплектованы товарищами с краснокожими паспортинами, так это дело такое, кого нашли, того и наняли. А найти, скажем, специалистов в сервисные центры по обслуживанию и ремонту самолетов, Дело не самое простое, те 3 м более что самолеты-то все были как раз советские, «Соколы-72» и Адлеры в сорокоместном варианте, избытка богатеньких пассажиров в этих странах не наблюдалось, так что предпочтение отдавалось плотной посадке, а на комфорт всем было в общем-то плевать, аэродромами, их строительством и обслуживанием, тоже эти же авиакомпании занимались, и вот тут персонал был все же главным образом германский, как и обслуживанием рыбных портов в которых строились огромные морозильники для хранения улова перед отправкой. Пока все это еще только разворачивалось, но разворачивалось довольно быстро, и уже к осени 60-го в СССР пришло около 300 тысяч тонн хамсы, то есть чилийского анчоуса, в мороженом и соленом виде. А немцы, которым очевидно просто было неудобно рыбу к себе возить, получали из СССР другие продукты, главным образом фуражное зерно. Это было всем участвующим в процессе крайне выгодно. Те же немцы получали свое не только за работу в совместных компаниях, там вообще копейки выходили, а еще и за поставки в СССР разнообразных судов и огромного числа вагонов-рефрижераторов, которые, конечно, не только рыбу с Дальнего Востока возили.